Сказки следопыта Всяк по-своему Летом в лесу, на полянке, Удли наухой зайчихи, родился зайчонок. Родился он не беспомощный, голый, Как какие-нибудь мышата или бельчата, Совсем нет. Он явился на свет в серой пушистой шерстке, с открытыми глазками, такой шустрый самостоятельный, сразу же мог бегать и даже прятаться от врагов в густой траве. — Ты у меня молодец, — сказала ему зайчиха на зайчином своем языке. — Лежи здесь тихонько под кустиком, никуда не бегай, а есть начнешь бегать, скакать... На земле от твоих лапок следы останутся. Наткнется на них лиса или волк, Сразу тебя по следу найдут и съедят. Ну, будь умник, отдыхай, набирай побольше сил, А мне нужно побегать, лапки размять. И зайчиха, сделав большой прыжок, ускакала в лес. С тех пор зайчонка кормила не только родная мать, Но и другие зайчихи. Те, что случайно забегали на эту полянку. Ведь у зайцев штак так истри завелось. Наткнется зайчиха на малыша, ей все равно, свой ли чужой, обязательно молоком покормит. Скоро зайчонок совсем окреп, вырос. Начал есть сочную траву и бегать по лесу, знакомиться с его обитателями, птицами и зверьками. Стояли погожие дни Еды кругом было в волю, а в густой траве, в кустах, легко спрятаться от врагов. Зачишка жил себе, не тужил, так ни о чем не заботясь, и прожил косой теплое лето. Ну вот наступила осень, захолодало, пожелтели деревья. Ветер срывал с ветвей увядшие листья и кружил над лесом, потом листья опускались на землю. Они лежали там неспокойно, все время возились, перешептывались между собой, и от этого лес наполнялся тревожным шорохом. Зайчишка почти не мог уснуть. Каждую минуту он настораживался, прислушивался к подозрительным звукам. Ему все казалось, что это не листья шуршат от ветра, а кто-то страшный подкрадывается к нему из-за кустов. Зайцы днем часто вскакивал, перебегал с места на место, отыскивал укрытие понадежнее, искал и не находил. Зато, бегая по лесу, он повидал много нового, интересного, чего раньше летом-то никогда и не видывал. Он заметил, что все его лесные знакомцы, звери и птицы, о чем-то хлопочут, что-то делают». Однажды он встретил белку, но она не прыгала, как обычно, с ветки на ветку, а спустилась на землю, сорвала гриб под осиновик, потом схватила его покрепче в зубы и вместе с ним вскочила на дерево, а там белка засунула гриб в развилку между сучками. Зайчишка увидел, что на этом же дереве уже висит несколько грибов. Зачем ты их вешь и вешаешь на сучки? спросил он. — Как зачем? — ответила Белка. — Скоро придет зима. Все кругом покроется снегом. Тогда трудно будет достать еду. — Вот я теперь и спешу заготовить побольше запасов, сушу на насучие грибы, собираю в дуплохорехи и желуди. А ты разве сам не запасаешь на зиму еду? — Нет, — отвечал зайчишка. Я не умею этого делать. Мама зайчиха меня не научила. — Плохи твои дела, — покачала головой белка. — Тогда утепли хоть получше свое гнездо, заткни мохом все щели. — Да у меня и гнезда нет, — смутился зайчишка. — Я сплю под кустиком, где придется. Ну, — Но это ж никуда не годится. — развела лапками хозяйственная белка. — Я уж не знаю, как ты зиму-то перезимуешь без запасов еды, без теплого гнездышка. И она вновь приняла за свои хлопоты, а зайка грустно запрыгал дальше. Уже наступил вечер. Заяц добрался до глухого оврага. Там он остановился и чутко прислушался. Вниз по оврагу с легким шумом то и дело скатывались небольшие комочки земли. Зайчишка привстал на задние лапы, чтобы разглядеть получше, что творится там впереди. Да это барсук хлопочет возле норы. Заяц подбежал к нему и поздоровался. — Здравствуй, косой, — ответил барсук. — Ты все скачешь. Ну, сядь, посиди. Ух, устал я, даже лапы болят. Вон сколько земли из норы повыгреб. — А зачем ты ее выгребаешь? — поинтересовался зайчишка. — К зиме наручищу, чтоб просторней была. Вычищу, потом моху опавшей листвы туда, натаскаю, устрою постель. Тогда мне и зима не страшна. Лежи и полеживай. — А мне белка советовала к зиме гнездо устроить, — сказал заяц. — Не слушай ее, — махнул лапой барсук. Это нау птиц научилась на деревьях гнездовить. Пустое занятие. Зверям нужно в норе жить. Вот так, как я живу. Помоги мне лучше прорыть запасные выходы из норы. Устроим все как нужно, заберемся в нору, вместе зимовать будем. Нет. Я не умею нору копать, — ответил зайчишка. Да и сидеть под землей в норе не смогу. Я там задохнусь. Лучше под кустиком отдыхать. Вот Мороз, он тебе скоро покажет, как под кустиком отдыхать. Сердито ответил Варсук. Но ну, не желаешь мне помогать, тогда беги куда хочешь. Не мешай мне жилище устраивать. Побежал зайка дальше. Выбежал на берег лесной речушки. Выбежал и насторожился. Не вдалеке от воды. Кто-то большой и неуклюжий возился около осинки. Бобр. Он самый есть. Разглядел зайка и в два прыжка очутился возле него. "Здравствуй, приятель! Ты что тут делаешь?" спросил зайчишка. "Да вот тружусь", Подгрызаю осину, не спеша отвечал бобр. "Повалю на землю" Тогда начну обкусывать сучья, стаскивать в речку, хатку свою к земле утеплять. Видишь, он на островке мой домик. Он весь из сучьев построен, а щели илом промазаны. Внутри у меня тепло, уютно. — А как же в твой домик войти? — спросил зайчишка. — Входа нигде не видно. Вход в мою хатку устроен внизу, под водой. Доплыву я до островка, нырну до самого дна, там и вход в свой домик найду. Лучше нет звериного домика, чем моя хатка. Давай вместе утеплим к зиме, вместе зимовать будем. — Нет, — отвечал зайчишка, — нырять и плыть под водой я не умею. Сразу же утону. Лучше я под кустиком перезимую. — Зря не хочешь со мной зимовать, — отвечал бобр и принялся грызть осинку. А зайчишка заковылял дальше, прочь от реки, обратно в лес. Вдруг что-то как зашуршит в кустах. Косой уж хотел броситься на утек, но тут из опавшей листвы выглянул старый знакомец — Ёжик! — Здоров, дружище! — крикнул он. — Ты что это, какой невесёлый, юши развесил? — Огорчили меня приятели, — отвечал зайчишка. — Говорят, нужно на зиму тёплое гнёздышко или хатку устроить, а я не умею. «Хатку строить — Хатку устроить! — рассмеялся ёжик. — Вот глупости! — Ты лучше делай так, как я делаю. Каждую ночь теперь я поплотней наедаюсь, запасаю побольше жиру, а вот когда достаточно запасу, тут меня начнет в сон клонить. Заберусь я тогда в опавшие листья, в мох, с клубком, дай засну на всю зиму. А когда спишь тогда, ни мороз, ни ветер тебе не страшны. — Нет, — отвечал зайчишка, — проспать всю зиму я не смогу. Сон у меня чуткий, тревожный, я по поминутно от каждого шороха просыпаюсь. — Ну, тогда делай, как знаешь, — ответил ежик. — Прощай, мне пора местечко себе для зимнего сна присмотреть. И зверек снова скрылся в кустах. Поплелся зайчишка дальше по лесу. Бродил-бродил, уж и ночь прошла, утро настало. Выбрался он на полянку, глядит. На ней много-много дроздов собралось. Все дерево облепили, и по земле скачут, кричат, трещат, спорят о чем-то. «О чем вы спорите?» — спросил зайчишка дрозда, который сидел к нему поближе. Да вот обсуждаем, когда нам лететь отсюда на зиму в теплые страны. — А разве в нашем лесу вы зимовать не останетесь? — Что ты, что ты! — удивился дрозд. — Зимой выпадет снег, укроет всю землю и ветви деревьев. Где ж тогда еду раздобыть? Летим с нами на юг. Там зимой тепло и всякой еды и волю. «Ты разве не видишь, что у меня и крыльев нет?» — грустно ответил заяц. «А ведь зверек, а не птица. Звери летать не умеют». «Вот неправда!» — возразил дрозд. «Летучие мыши тоже зверьки, а летают не хуже нас, птиц. Они уже улетели на юг, в теплые страны». Зайчишка ничего не ответил дрозду, махнул только лапкой, да и побежал прочь. Как же я зимовать-то буду, — тревожно думал он, — все звери и птицы, каждый по-своему к зиме готовится, а у меня нет ни теплого гнездышка, ни запасов хиды. и лететь на юг я не сумею. Наверное, мне придется умереть от холода и от голода. Прошел еще месяц. Кусты и деревья сбросили последние листья. Наступила пора дождей, холодов, лес сделался хмурым, унылым, большинство птиц улетело в теплые страны, звери попрятались в норы, в гнезда. Невесело весело было зайчишке в пустом лесу. Да к тому же с ним приключилась беда. Зайка вдруг заметил, что шкурка на нем начала белеть. Летняя серая шерсть сменялась новой, пушистой, теплой, но зато совсем белой. Сперва побелели задние ноги, бока, потом спинка, и, наконец, голова, только кончики ушей остались черными. — Как же мне теперь от врагов прятаться? С ужасом, — думал заяц, — в белой шубе меня и лисица, и ястреб сразу заметит. И зайчишка забивался в самую глушь, под кусты и в болотистые заросли. Однако и там белая шубка легко могла его выдать зоркому глазу хищника. Но вот однажды, когда зайчишка лежал, забравшись под кустик, он увидел, что все кругом как-то вдруг потемнело. Небо укрыли тучи, однако из них не закапал дождь, а посыпало что-то белое, И холодное. Первые снежинки закружились в воздухе, стали садиться на землю, на блеклую траву, на голые сучья, кустов и деревьев. С каждой секундой снег падал все гуще и гуще, уже невозможно было разглядеть ближайшие деревья, все утонуло в сплошном белом потоке. Снег перестал только к вечеру. Небо прояснилось, выглянули звезды, яркие и лучистые, как голубые морозные иглы. Они осветили поля и леса, принаряженные и укрытые белым покровом зимы. Уже давно наступила ночь, а зайчишка все лежал и лежал под кустом. Ему страшно было выбраться из своей засады и отправиться на ночную прогулку по этой необычно белой земле. Наконец голод все же заставил его покинуть убежище и поискать еду. Найти ее было не так уж трудно. Снег только слегка прикрыл землю и даже не спрятал самых маленьких кустиков. Но случилась совсем другая беда. Едва зайчишка выскочил из-под кустов и перебежал полянку, он с ужасом увидал, что всюду за ним тянется вереница. «Его следов?» «Таким следам любой враг меня легко может найти», — подумал косой. Поэтому, когда под утро он снова отправился на дневной отдых, зайка еще тщательнее, чем раньше, запутал свои следы. Только проделав это, он спрятался под кустик и задремал. Но зима принесла с собой ни одни огорчения. Когда рассвело, зайчишка с радостью увидал, что его белая шубка совсем незаметна на белом снегу. Зайка будто оделся в шубку-невидимку. К тому же она была куда теплее его летней, серенькой шкурки отлично спасала от мороза и ветра. Зима не так уж страшна, решил зайчишка и спокойно задремал на весь день до вечера. Но таким приятным оказалось только начало зимы, а потом дело пошло все хуже и хуже. Снегу нападло очень много, его почти невозможно было разрыть, чтобы добраться до уцелевшей зелени, Зайчишка напрасно бегал по высоким сугробам в поисках пищи, нечасто удавалось ему пожевать какую-нибудь торчавшую из-под снега веточку. Однажды, бегая в поисках еды, зайцу видал лесных великанов, лосей. Они спокойно стояли в осиннике и с аппетитом обгладывали кору и побеги молодых осинок. Так я попробую, — подумал зайчишка. Только вот беда, у волосей ноги высокие, шеи длинные, им легко дотянуться до молодых побегов, а я как же достану? Но тут ему на глаза попался высокий снежный сугроб. Зайчишка вскочил на него, встал на задние лапы, легко дотянулся до молодых тонких веточек и стал их обладывать. Потом и каруасинки погрыз. Все это ему показалось очень вкусным. Значит, снег большой беды не наделал, — решил косой. Он спрятал траву, но зато позволил добраться до веток кустов и деревьев. Все был бы ничего. Да вот только мороз и ветер начали донимать зайчишку. Не спасала его даже теплая шубка. От стужи некуда было спрятаться в голом зимнем лесу. «Ух, как холодно!» — говорил косой, бегая по лесной полянке, чтобы немного согреться. Наступил уж день, а заяц все никак не мог разыскать себе мест, чтобы укрыться от ледяного ветра. На самом краю поляны росли березы. Вдруг зайчишка увидел, что на них спокойно расселись и кормятся большие лесные птицы, тетерева. Они прилетели сюда, чтобы полакомиться сережками, которые висели на концах тонких ветвей. — Ну, наелись, пора отдохнуть, — сказал старый тетерев своим собратьям. — Скорее спрячемся в норки от сердитого ветра. Это какие ж могут быть норки. Вот тетеревов, удивился зачишка. Но тут он увидел, что старый тетерев, сорвавший светки и комом, упал прямо в снег. Будто в воду нырнул. Точно так же поступили и другие тетерева. И скоро вся стая скрылась под снегом. Неужели... Тепло удивился зайчишка и решил тут же попробовать вырыть себе снежную норку. И что же? В норке под снегом оказалось куда теплее, чем на поверхности. Ветер не продувал, да и мороз донимал много меньше. С этих пор зайчишка вполне освоился с тем, как ему зимовать. Белая шубка в белом лесу укрывала его от глаз врага, Сугробы снега помогали добраться до сочных побегов, а глубокая норка в снегу спасала от холода. Зайчишка чувствовал себя зимой среди заснеженных кустов не хуже, чем летом в зеленых цветущих зарослях. Он даже и не заметил, как миновала зима. И вот снова пригрело солнце, растопилось снег. Вновь зазеленела трава, распустились листья на кустах и деревьях. Из южных стран возвратились птицы. Хлопотунья белка вылезла из гнезда, где пряталась зимою от холода. Выбрались из своих убежищ барсук, бобр и колючий ежик. Каждый из них рассказал о том, как он проводил долгую зиму. Каждый считал, что провел ее лучше других. И все вместе они удивлялись, глядя на зайца: как же бедняга он зимовал без теплого гнездышка, без норы, без съестных запасов. А зайка слушал своих друзей, да только посмеивался. Ведь ему совсем неплохо жило зимой в его белоснежной шубке-невидимке. На нем и теперь и сною тоже была шубка невидимка только другая под цвет земли не белая а серенькая